353. Гуру. Люблю говорить о героях. Люблю говорить о геройстве, о людях сильных, о подвигах их. Можно добиться всего и даже без вымоченных усилий, если все силы духа сосредоточат на желаемом. Победа легко достается, прежде всего над собою, если могучие усилия духа приложено к тому, чтобы достичь. Сперва идет осознание того, что воля все может, что все достижимо, а за этим следует само достижение. Но надо захотеть всею силою духа, всей воли. Для познавшего тайну хотеть значит иметь. Мощь воли пределов не знает, если воля умеет хотеть.